Компания Storytel и издательство Репол Classic представляют Энн Бронте. Незнакомка из Уайлдфелл-холла. Читают Нона Троиновская и Григорий Перель. Джей Холфорду эсквайру. Дорогой Холфорд, когда мы виделись в последний раз,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 придирчив к точности самых пустяшных обстоятельств и любых мелочей. А потому не жди пощады. Я буду соизмерять размеры этой повести лишь с собственным терпением и досугом. Среди упомянутых мною бумаг покоится старый, выцветший мой дневник, который послужит тебе ручательством, что, воспроизводя данные происшествия, я полагаюсь –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 в очень пасмурный, холодный и сырой вечер на исходе октября. Однако теплые отблески огня, игравшие на стеклах окна нашей гостиной, ободрили и устыдили меня куда больше всех философских выводов и решений, к каким я понуждал себя. Не забудь, ведь я тогда был очень молод и в свои двадцать лет еще далеко не обрел нынешнего моего умения владеть собой, пусть оно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 Я больше ни словечко про нее не скажу, вот тебе. Только она такая миленькая, такая веселая, когда в хорошем настроении. И, по-моему, она просто... -с, деточка, твой брат ни о чем таком и не думает, — прошептала матушка, предостерегающе подняв палец. «Я просто хотела рассказать вам новость, которую услышала Уилсонов», — продолжала Роза. «Ни за что не догадаетесь».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 но не более очаровательные. Согласим, что у нее нет права считаться безупречно красивой, но, с другой стороны, более совершенные черты лица лишь сделали бы ее менее интересной. То есть ты предпочитаешь ее недостатки совершенству других. Вот именно, не при маме быть сказано. «Ах, милый Гилберт, ну какой вздор ты говоришь, я же знаю, ты несерьезно.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 Он обладал твердокаменными принципами, закостенелыми предрассудками и правильными привычками. Не терпел ни малейшего несогласия как с догматами своей веры, так и с собственными взглядами, в твердом убеждении, что его мнение всегда сама истина. Те же, кто смеет их оспаривать, либо прискорбно-невежественно,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 И отвечать на вопросы из Катехизиса, или читать наизусть хлопотунье пчелка Малая и другие благочестивые норовоучительные стишки, или же, самое страшное, назвать текст его последней проповеди и, главные ее положения, которые мы никогда не запоминали. Порой преподобный джентльмен пенял моей матушке за склонность баловать сыновей, ссылаясь на старика Илия.